г л а в а четверт От порыва ветра костер разгорелся снова. На его раскладывал опытный лесной житель.го о н ь лишь на мгновение выхватил из темноты два силуэта, осветив брови, носы и скулы, отразившись в глазах. Пламя быстро погасло, оставив после себя только россыпь красных и голубых искр над белыми углями, и людей поглотила тьма. Эверарда это не огорчило. Повертев в руках трубку, он сжал ее покрепче в зубах и глубоко затянулся, но легче ему не стало. Где-то вверху, в ночной темноте, неумолчно шумели деревья, и когда он заговорил, его голос был еле слышен, но и это его не беспокоило. А рядом находились их спальные мешки, лошади и темпороллер, снабженные антигравитационной установкой аппарат для перемещения в пространстве и времени. на котором они и прибыли сюда. На многие мили вокруг не было ни души. Крохотные огоньки зажженных людьми костров одиноко мерцали, словно звезды во вселенной. Откуда-то доносился в о л ч и вой. «Наверное, — заговорил Эверард, — каждый полицейский хоть раз в жизни чувствует себя последним подлецом. До сих пор, парень, ты был только наблюдателем. С такими заданиями, как у меня, порой бывает трудно смириться. — Да. Сандаваль вел себя сегодня еще сдержаннее, чем его друг. Но за все время после ужина он даже не сдвинулся с места. А теперь это. Когда приходится устранять последствия вмешательства из другого времени, ты, по крайней мере, можешь считать, что восстанавливаешь изначальную линию развития. Наверрат выпустил клуб дыма. Я, конечно, и сам знаю, что в данном контексте слово «изначальное» не имеет никакого смысла. Зато оно утешает. Ого! Но когда наши боссы, эти дрожайшие данилианские супермены, приказывают вмешаться нам самим, мы ведь знаем, что люди т о х т а я так и не вернулись в Китай. Для чего же прикладывать к этому руку? Если они наткнулись на враждебно настроенных индейцев и были истреблены или что-нибудь в этом роде, я ничуть не возражаю. По крайней мере, не больше, чем против любого похожего случая в той проклятой бойне, которую именуют человеческой историей. Ты же знаешь, нам не нужно их убивать. Нужно только заставить их повернуть обратно. Может, для этого окажется достаточно твоей сегодняшней показательной стрельбы? Ну да. Повернут они назад. А что дальше? Погибнут в море, скорее всего. Возвращаться домой им будет нелегко. Эти примитивные суденышки рассчитаны на плавание по рекам. А их ждут штормы, туманы, встречные течения, скалы. А мы отправляем их обратно именно сейчас. Если бы не наше вмешательство, они бы вышли в море позже, когда условия совсем другие. Зачем нас заставляют брать грех на душу? «Есть большая вероятность, что они смогут вернуться домой», — пробормотал Сандавар. Эверат вздрогнул. «Что?» «Судя по тому, что говорил Тахтай, они планируют возвращаться верхом, а не на кораблях. Как он правильно догадался, б е р и н г о в пролив перейти легко. а л е у т ы делают это постоянно. Боюсь, Мэнс, сохранить им жизнь будет не так просто». «Но они же не собираются возвращаться с у ш е й Мы-то это знаем!» «Предположим, что они это сделают!» Слегка повысив голос, о н д а в а й заговорил быстрее, и его слова подхватил ночной ветер. «Давай, пофантазируй! Предположим, что Тахтай двинется на юго-восток! Вряд ли что-то его остановит! Его люди могут найти пропитание повсюду, даже в пустыне, причем гораздо успешнее, чем индейцы Коронадо или кто-нибудь другой из местных. Отсюда рукой подать до земель п о й б л о земледельческих племен, стоящих на уровне верхнего неолита. Это еще больше обнадежит Тахтая. К началу августа он будет в Мексике. А Мексика сейчас такая же великолепная добыча, какой была, вернее будет, при к о р т е с е И даже еще с о б л а з н и т е л ь н ы е пока о т с т е й к и и талтеки выясняют между собой, кто здесь хозяин, многие, обитающие по соседству племена, готовы помочь прибывшим разделаться и с теми, и с другими. Наличие у испанцев огнестрельного оружия на деле оказалось несущественным. Окажется, то есть. Ну, сам понимаешь, если читал Диаса. А монгольские воины чем не уступят испанцу. Я не думаю, что Тахтай сразу бросится в бой. Наверняка он будет держаться очень учтиво, перезимует, разузнает все, что сможет. На следующий год он вернется на север и отправится домой. Там он доложит Хубилаю, что богатейшую страну на свете, битком набитую золотом, ничего не стоит завоевать.